«Шеф совершенно прав», — думал сеньор Жозе. «Интересы главного архива превыше всего. Живи я нормальной жизнью, никогда бы не ввязался в мои-то годы. В коллекционирование всех этих актеров, балерин, епископов и футболистов — это глупо. Это бесполезно, это смехотворно. И нечего сказать. Хорошее наследство оставлю я по себе. Счастье еще, что некому его оставить». И, конечно, все это от того, что живу один. Вот если бы у меня была жена. Дойдя до этого пункта, мысль запнулась. А потом двинулась по другому пути. И был он, надо сказать, узок и извилист. И при начале его виднелась фотография маленькой девочки. А в конце стояла, если стояла, живая, реальная, взрослая женщина, который сейчас 36 лет, разведенная. А зачем я ее ищу, зачем и для чего, и что буду с ней делать, когда найду? Мысль снова оборвалась, резко шарахнулась назад, отступая по собственным следам. А как ты ее найдешь, если тебя не пускают на поиски? Спросил он себя. А тот не ответил, занят был объяснял последнему в очереди посетителю, что свидетельство о смерти, за которым тот пришел, готово будет завтра. Однако есть вопросы поразительного упорства, которые не отступятся ни за что. И вот один из них вновь напал на сеньора Жузе, когда он, измученный душевно, изможденный телесно, вернулся, наконец, к себе домой. Рухнул, можно сказать, на кровать пластом, ибо хотел заснуть, забыть лицо шефа. Несправедливое наказание. Но вопрос, скользнув, улегся рядом, прошелестел. «Не можешь ее найти. Не дают тебе». И на этот раз нельзя было сделать вид, что занят с посетителем. Но, тем не менее, сеньор Жозе притворился непонимающим. Ответил, что все же попытается изыскать способ. «Ну, а нет, значит, нет». Выбрось эту мысль из головы. Однако вопрос не унялся. Как же легко ты сдаешься. Стоило ли тогда подделывать мандат и заставлять ту пожилую, симпатичную даму из квартиры в билетаже направо рассказывать о своем греховном прошлом? Это вообще-то очень нехорошо. Некрасиво так вот втираться к людям и вызнавать у них подноготную. И от воспоминания о мандате сеньор Жозе во внезапном испуге осел на кровать. Он носил бумагу в кармане, ходил с нею все эти дни. И представьте, что было бы, если бы по той или иной причине выронил ее или еще того чище упал бы в обморок. Лишился чувств, что при его нервозности не мудрено. И кто-нибудь из сослуживцев, безо всякой задней мысли, расстегнув ему пиджак, чтобы легче дышалось, обнаружил бы белый конверт с грифом главного архива и сказал бы, а что это такое? И вот сперва младший производитель, потом старший, потом зам, а потом дошло бы и до самого хранителя. Сеньор Жозе, не в силах больше думать, что бы последовало, за этим скочил с кровати, бросился к висевшему на спинке стула пиджаку, вытащил из кармана мандат и, в тревоге, озираясь по сторонам, стал соображать, куда же его, черт, побери спрятать. Ни один из шкафов не запирался, и все его немногие пожитки были доступны для первопопавшегося воришки. Тогда сеньор Жозе вгляделся в свои редком стоявшие на полках коллекции, в них ища выход из затруднительного положения. Вытянул папку епископа и вложил конверт в нее. Епископ, обретший славу благодаря своему милосердию, большого интереса вызвать не должен, это же... Не велогонщик и не пилот формулы один. Вздохнув с облегчением, снова улегся, но вопрос был уж тут как тут. Дело не в мандате. Можешь прятать его, можешь показывать. Он тебя не выведет на эту женщину? Я уже говорил тебе, что найду способ. Очень сомневаюсь. Шеф связал тебя по рукам и ногам, шагу не даст ступить. Дождусь, пока все утихнет». А потом? Не знаю, а вось синит какая-нибудь мысль. Ты можешь решить вопрос прямо сейчас. Как? Позвонить ее родителям? Сказать, что говорят из архива и попросить адрес их дочери? Нет, этого я делать не стану. Завтра отправишься к ней? Я и представить себе не могу ваш разговор, но, по крайней мере, извлечешь из этого смысл. Скорее всего, я, увидев ее перед собой, не захочу с ней говорить. Если так, зачем тогда разыскивать ее? Зачем ты изучаешь ее жизнь? Я ведь собираю материалы и на этого вот епископа, однако же не собираюсь когда-либо с ним разговаривать». Мне это представляется абсурдом. Да, так и есть. Однако пришло время сделать что-нибудь абсурдное. Иными словами, если ты все же найдешь женщину, она не узнает, что ты разыскивал ее. Скорее всего, не узнает. Да почему же? Не могу объяснить. Так или иначе, ты даже в школу ее не попадешь. Школы, как и главный архив, по выходным дням закрыты. В архив я могу войти, когда мне заблагорассудится. Тоже мне подвиг. Туда ведет вот эта дверь. В одиночку тебе там бывать не приходилось и не придется. Я иду туда, куда идешь ты, и делаю то, что делаешь ты. Вот и продолжай. Да я продолжу. А вот ты в школу не попадешь. А вот посмотрим. Сеньор Жозе поднялся, благо время было к ужину, если заслуживала этого слова та легчайшая еда, которую он привык потреблять вечером. Он продолжал размышлять и в процессе, потом вымыл тарелку и стакан, собрал со скатерти крошки, не переставая при этом думать. И потом, словно это движение явилось неизбежным следствием надуманного, открыл дверь на улицу, напротив... На другой стороне улицы стояла кабина телефона-автомата. Ну, если не под рукой, то всего лишь в двадцати шагах находился кончик нити, которая привела бы его к голосу. Дала бы ответ. И тогда в том или ином смысле завершились бы поиски. И он мог бы спокойно вернуться домой и вновь завоевать доверие шефа. И мир, прокрутившись, по собственному, незримому следу, вернулся бы на свою всегдашнюю орбиту и обрел бы глубокий покой, присущий тому, кто просто ждет часа, когда все исполнится, избудется, если, конечно, все эти слова, столько раз произносимые и повторенные, имеют хоть какой-нибудь реальный смысл. Сеньор Жозе не перешел улицу, а вернулся домой. Надел пиджак и плащ, а уж затем вышел. Два раза пришлось пересаживаться с одного автобуса на другой, прежде чем он достиг цели. Длинное двухэтажное здание школы было обнесено высокой решетчатой оградой. Пространство перед ним — клочок земли, где там и сям виднелись низкорослые деревца — Предназначалось, надо полагать, для рекреаций. В окнах было темно. Сеньор Жозе огляделся. Улица, несмотря на поздний час, была пуста. Тем и хороши эти отдаленные от центра квартала, особенно если пришло время закрыть окна, и жители сидят по пенатам, и снаружи ничего не видать. Сеньор Жозе дошел до самого конца улицы, пересек ее и по другой стороне направился к школе, шагая медленно, как тот, кто вышел подышать вечерней прохладой и кого никто не ждет. У самых ворот наклонился, как если бы только сейчас заметил, что шнурок развязался, старый, сильно поношенный трюк, который никого давно уже не обманет, но все же за неимением лучшего по недостатку воображения еще применяется, Локтем толкнул калитку, и она подалась, ибо не была заперта на ключ. Сеньор Жозе методически смастерил второй узелок рядом с первым, выпрямился, потопал о землю, проверяя прочность уз, и продолжил путь, однако несколько быстрее, чем прежде, как если бы вдруг вспомнил, что все-таки кто-то его ждет. А остатки недели... Прожил сеньор Жозе так, словно исполнял собственные свои мечты. Ко всеобщему удивлению, не допускал по работе ни единой ошибки, не отвлекался, не путал бумаги и невообразимые объемы их, прежде вызвавшие бы у него справедливый, хоть, разумеется, и не мой протест против бесчеловечного обращения с жертвами Коева, Спокон веку становятся младшие делопроизводители, принимал покорно и безропотно, без слова упрека, без вздоха укоризны. Хранитель издали дважды останавливал на нем взгляд. А мы ведь знаем, что не в его обычай смотреть на подчиненных, тем более низшей категории. Однако духовная энергия сеньора Жузе достигла такой степени сосредоточенности, что было попросту невозможно не почувствовать ее в вечно напряженной атмосфере архивного присутствия. В пятницу, перед самым окончанием рабочего дня и совершенно неожиданно для всех, шеф приступил все правила, попрал обычаи, осквернил традиции, Вверх всех сотрудников столбняк ошеломления. Когда направляясь к двери, проходя мимо стола сеньора Жозе, на миг задержался и спросил. Вам лучше? Сеньор Жозе ответил в том смысле, что да, что гораздо лучше. Бессонница больше не мучит, на что шеф сказал. Беседа пошла вам на пользу. И вроде бы намеревался еще что-то добавить, облечь в слова внезапные только что пришедшие в голову соображения, но замкнул уста и удалился лишь сказанным и ограничившись, ибо отменять ранее наложенное взыскание было бы уж и вовсе неслыханным нарушением дисциплины. Прочие младшие делопроизводители, а также старшие, И даже оба зама глядели на сеньора Жозе, так, словно впервые его увидели, что в сущности недалеко от истины, ибо слова шефа преобразили его как «С поправкой на обстоятельства происходит прикрещение младенца, когда в купель погружают одно существо, а извлекают из нее уже другое». Сеньор Жозе сложил бумаги на столе, затем дождался своей очереди, на выход, поскольку по внутреннему регламенту первым покидал присутствие старший по возрасту зам, за ним следовали старшие делопроизводители, за ними младшие, а второму заму в соответствии с установленным порядком надлежало выйти последним и запереть двери. Против обыкновения сеньор Жозе не сразу обогнул здание главного архива, чтобы попасть к себе домой, а сначала прошелся по окрестным улицам, заглянул в три магазинчика и в каждом сделал покупку, в одном приобретя полкило свиного жира, в другом — махровое полотенце, а в третьем — какой-то маленький предмет, который уместился у него в ладони, и был упрятан им в боковой карман пиджака, поскольку не нуждался в том, чтобы его завернули или упаковали. И лишь затем сеньор Жозе пошел домой а после полуночи из дому вышел. В такой же час автобусы уже почти не ходили, лишь изредка где-то вдалеке пролетал случайный, и потому сеньор Жозе во второй раз с тех пор, как ему попался формуляр неизвестной женщины, решил взять такси. Он чувствовал какое-то сосание под ложечкой и слышал какой-то звенящий гул в ушах, но голова не поддавалась панике, прочего организма, оставалось спокойно. А может быть, просто не в состоянии была думать? Была минута, когда сеньор Жозе, скорчившись на заднем сиденье, словно боялся, что его заметят. Еще пытался представить себе, что воспоследует за этим, как может измениться вся его жизнь, если затеянное им дело не удастся. Но мысль юркнула за стену. Сказала, я отсюда не выйду, и он понял, что она хочет уберечь его. Уберечь не от страха, но от трусости. Немного не доезжая до цели, он попросил таксиста остановиться и недальний оставшийся путь продел пешком. Руки держал в карманах застегнутого на все пуговицы плаща, сжимая свертки с жиром и с полотенцем. В тот миг, когда свернул на ту улицу, где стояла школа, упало несколько капель, и тотчас же вслед за ними шумно хлестнули по мостовой толстые струи. Еще со времен классической древности принято говорить, что фортуна благоприятствует отважным. И в данном случае благоприятствовать поручено было дождю, а, иначе говоря, этим занялись непосредственно сами небеса поскольку, окажись кто-нибудь в этот поздний час на улице, он, конечно, заботился бы о защите от ливня и не обратил бы внимания на эволюции облаченного в плащ господина, который укрылся от потопа с неожиданной для своего возраста прытью. Вот только что был здесь, и вот уж и нет его. Сеньор Жозе... Стоя под деревом, чувствуя, что сердце колотится, как безумное, дышал часто и трудно, и дивился тому, до чего же проворно движется. Это он-то, который в плане физических упражнений не поднимался, простите за каламбур, дальше последней ступени стремянки, в главном архиве, и один бог знает, с какой охотой. С улицы заметить его нельзя так что можно надеяться, что если осторожно перемещаться от дерева к дереву, он сумеет добраться до школьных дверей. Он убедил себя, что сторожа внутри нет, во-первых, потому что свет в окнах как раньше не горел, так и сейчас не горит, а во-вторых, школы подвергаются нападениям только в самых особых, можно сказать, исключительных случаях. Особым и исключительным был как раз его случай. И потому-то он и стоял здесь, имея при себе полкило свиного жира, полотенце и алмаз-стеклорез, ибо именно этот маленький, не нуждавшийся в упаковке предмет, и лежал у него в кармане. Тем не менее, следовало все еще раз обдумать. Попытка проникнуть в здание с фасада была бы чистейшим безрассудством. С какого-нибудь обитателя квартиры на верхнем этаже в доме напротив вполне станется подойти к окну, чтобы убедиться, что дождь хлещет с прежней силой, да и заметить, как некто возится у школы. Многие, конечно, и пальцем не пошевелят, чтобы пресечь злокозненное деяние, а наоборот, задернут штору и вернутся в постель, сказавши «Да и черт с ним!» Но есть и другие. Те, кто не спасает мир, разве что потому, что он этому противится. И вот они-то наверняка тотчас вызовут полицию и выбегут на балкон с криками «Караул! Воры!» А ведь сеньор Жозе не заслуживает такого жесткого слова. Самое тяжкое его пригрешение в том, что он предъявляет поддельные документы, но ведь об этом только мы с вами и знаем. Он обошел дом кругом. «Может быть, отсюда будет легче попасть», — подумал сеньор Жозе. И, вероятно, оказался прав, если вспомнить, в каком забросе и беспорядке часто пребывают зады дома. Сколько там наваливают всякого хлама, вроде старой ломаной мебели, ящиков и коробок, ожидающих, когда снова пригодятся и понадобятся, жестяных банок из-под краски, битого кирпича, И лучше этого ничего быть не может для того, кто вздумал смастерить из подручных средств в лестницу, долезть по ней до окна, да проникнуть в дом. много из перечисленного и вправду обнаружил сеньор Жозе. Но все это было сложно у стены. Как понял он, тщательно пощупав там и тут, и поняв, что уйдет много времени и труда, чтобы отобрать и извлечь из кучи то, что будет в наибольшей степени соответствовать структурным задачам по воздвижению пирамиды, по которой предстояло карабкаться. — Вот если бы я сумел взобраться на крышу, — пробормотал он, и, надо признаться, идея, в принципе, была неплоха, ибо всего на две пяди выше того места, где верхняя часть этого портика примыкает к стене, имелось окно. да, идея была, можно сказать, превосходна, но трудно осуществима потому что скат крыши и без того шедший под острым углом под таким дождем стал, наверное, ужасно скользким, — продолжал размышлять про себя сеньор Жозе. И почувствовал, что теряет кураж, как и должно было произойти со всяким, кто не изучил науку ограблений, кто не брал уроков у мастеров квартирных краж. А он ведь даже не озаботился предварительно осмотреть место действия. Ибо когда убедился вчера, что ворота не заперты, расценил это как подарок судьбы, и, ее не искушая, решил от добра добра не искать, в кармане у него лежал фонарик, которым он пользовался в архиве, ища нужные формуляры. Но здесь его включать не хотелось бы, ибо одно дело темнеть пятном во тьме, и другое несравненно худшее. Бродить в круге света, оповещая всех, «Эй, я здесь!» Он притулился под навесом, слыша, как дождь неутомимо барабанит по кровле и не зная, что предпринять. На задах школы тоже росли деревья, и даже еще выше и чем с фасада. И если за ними в глубине стояли какие-нибудь дома, то они были не видны. Ну, Раз они, то и я, смекнул сеньор Жозе и, еще, минуточку поколебавшись, включил фонарик и быстро провел лучом из стороны в сторону. Да, он не ошибся. На виду оказалось годное ко всяческому применению, отвечающее всем его требованиям грудоразнообразной разнообразной железной рухляди. Снова зажег фонарик, но на этот раз направил луч вверх. И увидел лежащую несколько отдельно, как нечто такое, что может время от времени понадобиться лесенку. А когда увидел то, от того ли, что открытие это произошло так неожиданно, от внезапного ли и невольного воспоминания о подпотолочных высотах главного архива, шарики у сеньора Жозе заехали за ролики. Какое выразительное и широко бытующее выражение доходчиво и образно, обозначает головокружение, когда и если произносящие эти слова уста по простонародному своему происхождению не рождены для подобной изысканности. Лесенка не дотягивалась до окна, но позволяла взобраться на крышу навеса. «Ну а уж там, Боже, помоги!» Потревожный таким образом Бог решил помочь сеньору Жозе в его предприятии. И это совершенно неудивительно, если вспомнить, какое, с тех пор, как стоит этот мир, какое, говорю, неимоверное количество грабителей счастливо возвращались из своих набегов, причем не только навьюченными всяким добром, но при этом еще целыми и невредимыми, то есть непостигнутыми его карой. Чем иным, как не божьим промыслом, объяснить то обстоятельство, что рифленые бетонные полосы, образующие крышу этой пристроечки портика, были мало того, что на концах не негладкие, но и снабжены по граням резными выступающими бортиками. И перед этой обольстительной вычурой так опрометчиво не устоял архитектор. Благодаря им и невзирая на крутизну ската, стеная, кряхтя, ломая ногти, сбивая носы шмаков, ногу сюда, руку туда, сеньор Жозе и сумел вскарабкаться. Ему теперь остается только войти, а нам сказать, что в качестве громилы и взломщика наш герой будет использовать методы, совершенно вышедшие из употребления, старомодные, чтобы не сказать допотопные. Во время она, а когда и где, в книге ли или в документе, неизвестно, он вычитал, что свиной жир и пушистое полотенце — суть неотъемлемой принадлежности того, кто с преступными намерениями собирается вырезать алмазом стекло, и вот этими-то, не менее преступными орудиями, он в слепой вере и вооружился. Для ускорения дела он мог бы просто высадить окно. Однако, вынашивая замысел, опасался как бы не всполошить округу звоном разбитого стекла, который неизбежно последует за толчком, и, хотя непогода со всем набором своих шумов, конечно, уменьшала риск, счел за благо с неукоснительной строгостью придерживаться веками испытанной методики. И потому, утвердившись на спасительном бортике, и чувствуя, как впивается в колени жесткий бетон, сеньор Жозе начал алмазом вырезать стекло у самой рамы. Потом тяжело дыша от непривычных трудов и неудобной позы, намазал, как мог, стекло свиным жиром, дабы не пропало в туне вмешательство его или того, что от него осталось, поскольку неимоверные усилия, потребовавшие, чтобы вскарабкаться сюда, превратили сверток в бесформенную липкую массу, а уж каковы были последствия ее воздействия на состояние одежды, легко себе представить. Тем не менее, сеньор Жозе сумел относительно равномерно намазать жир по всей поверхности стекла довольно толстым слоем а затем плотно прижать к нему полотенце, которое перед этим изловчился, конвульсивно скособочись извлечь из кармана плаща. Теперь следовало точно рассчитать степень нажима с тем, чтобы толчок не вышел не таким слабым, что его пришлось бы повторять, ни чересчур сильным, ибо это свело бы на нет магическое свойство, пропитанной жиром махровой ткани. Левой рукой прижав, Чтоб не соскользнуло полотенце, сеньор Жозе правую сжал в кулак, отвел ее слегка назад, а затем коротко и резко выбросил вперед, произведя звук отрывистый и негромкий, как выстрел из пистолета с глушителем. Получилось с первого раза, что весьма похвально для новичка. Два или три маленьких осколка все же упали внутрь. Но на это можно не обращать внимания, Внутри ведь никого нет. Поливаемый дождем сеньор Жозе еще несколько секунд оставался распластан на скате крыши, собираясь силами и торжествуя победу. Затем потянулся всем телом, просунул руку в открывшийся оконный проем, нащупал шпингалет. Господи боже мой! Что за жизнь у баров? Открыл створку ухватился за подоконник и, перебирая, панически задергавшимися по утрате опоры ногами, сумел подтянуться, перекинуть одну, потом другую и, наконец, плавно, как древесный листок, оторвавшийся от ветки, спорхнуть по ту сторону окна.